Глава пятьдесят седьмая. Наверное, я не волновалась так ни разу в жизни. Ни один экзамен в моей жизни не был таким важным, как этот. Он начинается с того, чтобы нажать на кнопку звонка, к которому я второй раз тяну руку и второй раз ее опускаю. Я собиралась с мыслями всю ночь, и если смотреть в общем и целом, то три дня. Может, поэтому они превратились в натянутую внутри меня струну, портя время, которое я собиралась провести в ватной и ни о чем не думающей. Это получалось, но только наполовину, в том числе от того, что Асачи завел себе привычку выискивать в моих глазах следы этих переживаний. Я бы позволила ему достать их наружу, если бы не решила у себя в голове, что мои взаимоотношения с его семьей, с его матерью, особенно с его матерью, это только между нами. «Обсуждать их с Татьяной Маратовной Асачей возможно только вот так, а в обход ее сына, потому что лишь таким образом этот разговор может быть откровенным, настоящим, а не запрятанным за неискренние улыбки, которые она всегда мне демонстрировала». Или за закартонные слова, тогда как ее глаза говорили другое. «Я видела это много раз, когда мне было двадцать, а сейчас я готова наступить себе на горло. Готова переоценить чертовы ценности. Я, возможно, переоценила их давным-давно. Я уважаю это слово «семья». Уважаю особенно потому, что у меня самой ее настоящей никогда не было, и я, наверное, хотела бы попробовать быть частью семьи. Осадчих. Эта мысль запускает во мне смущение, от которого я так тянусь тем, чтобы нажать на кнопку звонка. Я заявилась в дом Осадчих-старших на Абум, Я даже не знаю, застану ли их. Это, возможно, шестое чувство. А стоять перед этими воротами – дежавю. Я бывала здесь не раз и не два, в этом доме. И я знаю, сколько примерно нужно времени, чтобы открыть мне ворота, если в доме все-таки кто-то есть. Шаги на той стороне подталкивают мой пульс. Я чувствую ужасное волнение. Мне открывает мать Данияра. Она одета в бархатный домашний костюм и наброшенную на плечи куртку – На ее лице удивление, возможно, от самого факта, что в их ворота кто-то звонит вот так, без предупреждения. А уже потом я удостаиваюсь ее удивления персонально. Я не думаю, что Асачия способна меня не узнать. Я не так уж изменилась, и пять лет не такой уж большой срок, чтобы сильно изменилась она сама. Мать Данияра блондинка, но далеко не натуральная. Ей идет этот оттенок, и за последние годы она к нему явно не прикасалась. а Волосы вьются, это стало для ее сыновей наследством. Быстрый осмотр, которому подвергаюсь, я принимаю ровно. Он в чем-то оценочный, с головы до пяток, но и это меня не заботит. Только тон моего голоса, над которым я усиленно работаю, когда с натянутой улыбкой говорю «Добрый день». В моих руках маленький подарочный пакет – Внутри новогодняя свеча. Бесполезный сувенир, но я решила, что этот знак внимания нужен. Мать Дана смотрит на этот пакет, смотрит в мое лицо. Ее взгляд стал цепким за секунду, а поза, наоборот, расслабленный. Она опускает плечи, стряхивает удивление и расслабляется, говоря. «Здравствуй, Диана». Еще секунда другая, и Татьяна Маратовна Осачия поправляет куртку, стряхивает с нее невидимую пылинку, а потом произносит. «Проходи!» Я двигаюсь за ней по двору, находясь в диаметрально противоположном состоянии, натянутая как струна. В том числе от запахов дома, вида знакомого шкафа на входе. Дежавю. Я в нем быстро осваиваюсь, выхватывая из обстановки фотографии на полках стеллажа в коридоре, которых раньше не было. Маленькая Дарина, конечно же. И не только она, и ее мать, и отец. Они сейчас вместе, Дан и Дарина, отправились на скалодром погулять пару часов. Девочка три дня провела с матерью. Я прохожу на кухню вслед за хозяйкой и не рискую выбирать себе место прямо с порога. Осматриваюсь, застыв с пакетом в руках. Здесь явно идет подготовка к чему-то. На столе полуразобранный пакет с продуктами, и их там гора думала курьер что-то забыл. Слышу я короткое пояснение. «Я без предупреждения», — говорю я в ответ. «Не очень красиво получилось. Это вам. Поднимаю пакет. С Новым годом!» Женщина возвращается к разбору продуктов, без особых эмоций говоря. «Нам? Спасибо. Но лучше предупреждать. Я здесь занята немного. Сегодня друзья придут в гости. Как видишь», — кивает она перед собой. «Ну да ладно. Чему обязана?» Она смотрит на меня вопросительно, и я не ожидала теплого приема. Я знаю, что меня здесь видеть не хотели, и меня не задевает отсутствие даже показного гостеприимства, ведь я пришла без предупреждения именно потому, что хотела избежать фальши. Я прохожу на кухню, благодаря себя за то, что собралась с мыслями. «Я пришла поговорить», — произношу я, — останавливаясь у противоположного края стола. Татьяна Осадчая кладет руку на талию, говоря, «Пожалуйста, я тебя слушаю». Положив на стол пакет, я даю себе секунду, прежде чем проговорить. «Мы с вами как-то не очень ладили раньше». «Правда?» — выгибает она брови. «Не помню такого». Я хотела сказать, что у нас, наверное, было мало взаимопонимания, Может быть, я в чем-то была глупой. Я бы хотела исправить. Исправить, наладить наши взаимоотношения. Я думаю, для Данияра это очень важно. Он бы этого хотел. Очень. И думаю, он бы обрадовался. Я ему не сказала «да», поэтому я без предупреждения. Я хотела с вами поговорить. Вот так, лично. Я была бы рада дружить и для этого приложить все усилия. Замолкнув, я смотрю на нее уже без попыток улыбаться. Никакой фальши. Она на некоторое время снова возвращается к пакету, готовит для меня ответ, взяв себе паузу такую, которая позволяет расслышать, как стучит по подоконнику на улице, тающей на крыше снег. Я ловлю ее взгляд, когда она снова на меня смотрит и слушаю слова. «Дружить? Что такое дружить?» говорит осадчая с интонацией. Это для нас не пустое слово. Мы со своими друзьями идем по жизни. Это значит людям доверять, уважать их. Еще дружба временем проверяется. Время все по местам расставляет, так что, слава Богу, с плохими друзьями нас жизнь развела. У нас временных друзей нет и непорядочных нет. Наши друзья – порядочные люди. Я надеюсь, мы тоже порядочные, по крайней мере, к этому стремимся. Ты извини меня, Диана. Но я тебя, порядочной женщиной, не считаю. Так что дружить. Извини, но я с тобой дружить не буду. Меня захлёстывают даже не последними словами, а теми, что были произнесены до этого. Грёбаная непорядочная женщина. Я снова слышу эти слова, и они снова вызывают во мне желание царапаться, драться. Наверное, это как печать у меня на лице. Мой внутренний генетический код, который прорывается наружу. Всегда в этом доме хотеть быть колючей. Я наступила себе на горло. Но это мой чертов генетический код. Мою вспышку женщина напротив видит. Мое истинное лицо. Она права. Дружить у нас никогда не выйдет. И мне не быть частью этой большой дружной семьи. Никакой ее частью. Это задевает, встряхивает, кусает, как и продолжение. «Я не знаю, что тебе от моего сына надо, но я уверена, время все расставит по местам. Я и Данияру сказала, и тебе говорю, не приходи сюда, пожалуйста. Это мой дом, я здесь хозяйка. Это вот мое решение. Вот так я решила». Ее слова резкие, и мои тоже, когда наступаю себе на горло еще раз. «Я его люблю» говорю я. Когда любят, не бросают, отрезает Асачи. И не рушат ничего, не топчут, чтобы потом на этих руинах что-то строить. Я открываю рот, но единственное, что я могла бы ей сказать, Данияр пришел ко мне сам. Пусть это только наполовину, правда, ведь я хотела, хотела, чтобы он пришел. Поэтому я молчу. Из желания никого не пускать на эту территорию под названием я и Дания Рассачий, даже его мать, тем более ее. Я лишь хрипло замечаю. Мне жаль, что вы так обо мне думаете. Я рада, что тебе хотя бы жаль. Все, что она сказала, в моей голове звенит. Я отбиваю своими шагами чечетку по закатанному в асфальт двору, когда быстро иду к воротам. Не оглядываясь, я стараюсь не убегать, но меня гонит этот звон. Когда сажусь в машину, которую припарковала за оградой, хлопаю дверью. От эмоций руки слегка дрожат, поэтому я трогаюсь далеко не сразу.